Глава 3. После двух часов пути, когда этот реткардо в тул ускорялся, пуская своих как голуб, то немного замедлялся, переходя на рысь, Керк с трудом удерживался в седле, да и то лишь благодаря тому, что сидевший позади него Ай постоянно его поддерживала. До этого Эрай специально выбирал темп помедленнее, чтобы их новый товарищ привык к необычному для него способу передвижения. И в последние дни тот уже вполне уверенно держался в седле. Правда, самим Хогрундом руководством управляла хранительница, да и дейлися они максимум неторопливо рысью. Сейчас же, скакуны они неслись галопом, а Керку изображавшему из себя воина, пришлось взять узды Холгунда в своей руки. Надо сказать, что животное вело себя довольно мирно, и к удивлению Керка послушно выполняло все его команды, и все же все тело парня ныло. На мышцы сковала дикая усталость. К тому же в доспехах было чертовски жарко, и оглядыться не помогал даже встречный ветер, безуспешно старавшийся пробиться сквозь плотную кожу, укреплёнными металлическими пластинами куртки под застилал глаза но в данный момент снять шлем не было никакой возможности его новые товарищи почему-то не хотели чтобы окружающие знали о его чужеродности и это такеркуш прекрасно понял даже несмотря на свое фрагментарное данными местного языка спешка с которой его заставили напялить это средневековое облачение в купы с горшкообразным шлемом говорила сама за себя К тому же голубь местных какуна был несколько иной, чем у их земных собратьев. И хогрунда, двигающегося подобным образом, можно было сравнить скорее с бегущим гепардом, чем с внучающимся весь соפור лошадью. Удержаться на его спине нетренированному наезднику было очень трудно. Парень, батул головой, стараясь хоть немного стряхнуть заливающий глаза пот, но четко, тяжело вздохнув, Кирк с завистью покосился на едущих рядом в солдат, чьи шлемы хоть и были похожи на перевернутые ведра, приплюснутые в верхней части, но имели большой вырез спереди, оставляя лицо полностью открытым. А вот его шлем мог похвастаться только двумя узкими щелями для глаз и небольшими дырочками напротив рта, сделанными, видимо, для того, чтобы его обладатель совсем уж не задохнулся этой метрической жаровня. Ко всему прочему, прорези в шлеме были сделаны под некоторым углом в соответствии с особенностью расположения глаз местных аборигенов, что доставляло Керку некоторые неудобства взоре и заставляло постоянно вертеть головой. Если честно, то он даже представить себе не мог, как тот же Эрай выдерживал целый день в своей метрической скорлупе. Все те дни, что они ехали вместе, солнце жарило не на шутку, так что внутри доспехов, наверняка, было довольно жарко. однако тут даже ни разу не снял свою броню, лишь держал открытым забрало шлема. Кирк, глядя на своего спутника, постоянно жалел его, представляя, как тот обливается потом под этой грудой металла. Хотя, скорее всего, тут дело привычки. Ко всему прочему, Климат этой планеты был довольно жаркий, и дневная температура воздуха по ощущениям парня далеко зашкаливала за 30 градусов по Цельсию. Однако по ночам температура существенно падала, заставляя Керка мерзнуть в его легкой одежде. А вот его спутники вполне спокойно переносили ночной холод, так же как и дневную жару, причем спящая с нему костра девушка даже ничем не укрывалась в отличие от ее спутника, который каждую ночь забирался в свою палатку в виде небольшого индейского бигвама. Движение отряда неожиданно стало замедляться, и вскоре огрунды уже двигались неспешным шагом, а еще через несколько минут их лапы ступили на широкую дорогу, вид которой заставил Керка буквально подпрыгнуть в седле от удивления. Шоссе Настоящее шоссе или нечто подобное. Конечно, асфальтовое покрытие сильно потрескалось, а кое-где сияло огромными выбоинами, которые, правда, были аккуратно заделаны каменной плиткой. Но это было именно шоссе. Об этом говорили даже остатки металлических отбойников, частично сохранившиеся вдоль дороги. Кирк мотнул головой, не веря своим глазам, хотя с другой стороны, ничего удивительного. Цивилизация, создавшая забросившего его сюда брата, наверняка могла построить и подобную автостраду, хотя зачем? Насколько он помнил, на земле таких вот дорог практически не осталось. И было это связано, в первую очередь, с тем фактом, что на его родной планете ездящие по земле машины остались в далеком прошлом. Пожалуй, только тяжелые грузовики, парящие всего лишь в полуметры над землей, требовали для своего продвижения подобной магистрали. У Керка буквально зажёлся язык расспросить своих спутников о происхождении данной дороги. Хотя, скорее всего, все эти расспросы следует отложить на более позднее время, А пока плотно заняться языковым барьером. Кирк усмехнулся. На самом деле его мозг Точно губко впитывал незнакомые ему слова, и он понимал намного больше, чем могли бы подумать его новые товарищи. однако не спешил показывать эти знания, предпочитая слушать, а не говорить. Почему такое происходило, он и сам понять не мог, то ли исказвали суроки лингвоанализ, некогда преподаваемый ему в марсианском отделении Академии, то ли его мозг просто заполнял вакуум утерянной памяти. Академия Кирк резко выпрямился в седле, невольно натянув поводы. Хогрунд недовольно фыркнул и не понимая, еще покосился на своего наездника, ожидая еще одного подергивания, чтобы перейти с рыси на шаг. Не дождавшись, коротко рыкнул и резко дернул головой, пытаясь выдернуть поводы из рук невольтово не востатника. Академия Перед глазами пронеслись осколки воспоминаний, какие-то туманные образы и видения, а в мозгу зазвучали смутно знакомые голоса. Кирк мотнул головой, чувствуя, что еще секунда, и он вновь войдет в свое заторможенное состояние. В тысячный раз пытаясь вспомнить потерянное прошлое, захотелось сорвать член и пустить все его огрунда в галоп подставить лицо набегающему ветру, чтобы он сорвался с мозга, да на него покрывало разрозненных воспоминаний. Приграничная крепость. Голос Ай заставил Керка окончательно очнуться и посмотреть в указанную девушкой сторону. Действительно, впереди уже взымались высокие стены приграничного бастиона. Причем, чем ближе их отряд подъезжал к крепости, тем больше она вызывала у Керка. Высоченные стены, отполированные чуть ли не до зеркального блеска, вздымающиеся над землей на несколько десятков метров, причем под небольшим углом. Но самое интересное это огромные проемы в них, причем расположенные на разной высоте. Её больше всего напоминающие открытые ангары для каких-то летательных аппаратов. Керк насчитал около десятка подобных проемов, причем часть из них была закрыта более свежей кладкой, чей вид разительно контрастировал с гладкими стенами крепости, выдавая их месторасположение. Весь вид строения просто кричал о том, что тут были задействованы более высокие технологии. И просто не вязался с доспехами и мечами его спутников. Лишь когда их отряд замер под самыми стенами, ожидая, пока распахнуться огромные ворота, Кирк понял, насколько стара эта крепость. Стена гладкая издали, ближе была покрыта многочисленными выбиенными трещинами, а кое-где верхняя облицовка облицовкасыпалась, обнажив серватый материал, очень похожий по своему виду на пенобетон, из которого строились многие земные здания. Когда сделать это строение, спросил Керк, обращаясь к сидевшей позади хранительнице, та дернула ушами и удивленно посмотрела на него, видимо, не сразу поняв суть вопроса. Керк вздохнул. Увы, с произношением дело стояло хуже, чем с пониманием. Пришлось повторить. Вот это ай только пожало причами. Не знаю, подобные крепости и спокон веков стояли на границах нашего королевства, Причем разрушить их очень сложно. И случалось, что обороняющиеся по нескольку лет проводили в осаде, скрываясь за их стенами. А проходы огромные, зачем? На этот раз девушка поняла быстрее. По мнению многих, просто причуда древних строителей. Хотя в одной из храмовых книг я читала, что наши предки держали в этих крепостях коргунов. Но, по-моему, это из разряда легенд. Коргуны, летающие ящерицы. Их почти истребили из-за того, что они частенько нападали на людей. Но вот летать на них, Ай покачала головой. Сомневаясь, что они могут выдержать тебе тебя в облачении да и та книга не вызывает у меня особого доверия Ее некогда написал один из странствующих кардов и там собраны различные слухи и сказки к тому же верить кардовским байкам хранительница скривилась показывая свое отношение к данному виду письменности кирк задумался Возможно, что тот твой записал старинные легенды, где летательные аппараты древности превратились в летающих ящеров. Но то, что эту крепость создали существа с более высоким уровнем развития технологий, к сомнению, не подвергал. Оставался лишь вопрос, что же и когда произошло на этой планете, благодаря чему местная цивилизация откатилась к уровню глубокого средневековья. Причем, судя по всему, произошло это довольно давно. Он спросил об этом, Ай, но девушка только удивленно посмотрела на него, явно не поняв смысла заданного вопроса. Кер хотел уже задать новый вопрос, но тут массивные ворота, закрывающие вход в крепость, заскрипели, и к удивлению юноши, дернувшись, медленно поползли вверх пропуская всадников внутрь. Когда они приезжали внутрь, он специально задрал голову, мысленно подивившись толщине, нависшей над его головой металлической плиты. Стоявшая за воротами охрана отсалютовала въехавшему первым Тарку и дождавшись, пока вся колонна всадников тянется внутрь, принялась опускать ворота, крутя огромное металлическое колесо. Тарк отдал какую-то команду, и отряд разделился. Двое воинов остались с ними, а остальные повернули своих какунов в сторону примкнувших к стене невысоких строений. Хёгрундиши коротко пояснила Ай, не дожидаясь вопроса Кирка. В принципе, он и сам понял, что там располагалось нечто типа конюшен, потому как в этот момент около зданий Толпилось несколько воинов, двое из которых седлали своих скакунов, а остальные занимались чем-то вроде чистки их шерсти. "Следуйте за мной", приказал Тарк, разворачивая своего хогрунда в сторону высокого здания, построенного в виде пирамиды, сосредотонной под углом вершиной. Ирай коротко кивнул, однако Керк заметил, как недовольно дернулись кончики его ушей. Видимо, что-то не нравилось в этой ситуации молодому Карду. Они направили своих скакунов по широкой мощенной дороге, что шла мимо нескольких двухэтажных строений, явно возведённых позднее, чем сама стена, и сложенных из обычного камня, причем местами довольно грубо обтесанного. Здания стояли квадратом, параллельно друг к другу. А между ними расположилась покрытая брусчаткой площадь, где в данную минуту маршировала несколько десятков солдат гарнизона. Кирк, не отрываясь смотрел за печатающими шаг солдатами, чувствуя, как в голове вновь шевелятся туманные образы. На мгновение в мгновение его мыслях всплыла картина, где он сам шаг по площади, что выложено огромными шестигранными плитами. Рядом, плечо к плечу идут его товарищи. Дон пытается рассмотреть их лица, но память выдает вместо них лишь туманные пятна. Керк, Керк, он медленно поворачивает голову и непонимающе смотрит на Рая. "Жди меня там", вместе с Ай Рука Карда показывает в сторону приземистого одноэтажного строения, что приютилось между крепостной стеной и зданием в виде усеченной пирамиды. Керк кивнул и послушно развернул Хогрунда в указанном направлении. Теперь я понимаю, почему он не стал кардом, коротко хохотнул Тарк. Он же в седле едва держится, да и соображает с трудом. Это после схватки с огромцами его голове сильно досталось. Ну, тогда отойдет, — махнул рукой Усар. Помнится, у меня в отряде был один воин, которому контрабандисты так по голове дали, что кузнец едва с него шлем снял. Так тот говорить, практически разучился и на один глаз ослеп. однако через полгода ему ранних в бою не было. Дрался как бешеный алколк. Кирка тоже заикается. Притворно вздохнул Эрай, стараясь напустить в голос побольше скорби о раненном товарище. Да ведь как чувствовал, не хотел с собой брать, но тот пообещал вызвать меня на бой до крови, если я не позволю ему себя сопровождать. Ну, я понимаю и уважаю, кивнул Тарк, спрыгивая со своего скакуна и дожидаясь, пока Ирай последует его примеру. Я бы тоже не захотел калечить друга на виду у других курсантов, к тому же, если он сам может потом в бою покалечиться, причем без твоей вины. Карт хлопнул ирая по плечу и громко расхохотался, заставив юношу мысленно поморщиться. Тарк ему не нравился, причем это чувство появилось у него еще до того, как они покинули место своего последнего ночлега. Елеблый голос, какой-то бегающий взгляд, постоянно что-то высматривающий, и выискивающий, А уж какими глазами он смотрел на Ай, Луэрая, просто рука непроизвольно тянулась к мечу, Останавливало лишь в понимание того, что справиться с двухименным будет не так просто. К тому же и бросить вызов командиру отряда совсем другое, нежели вызов обычному странствующему карду. Тут действовали несколько иные законы, и такой кард вполне мог отдать приказ своим воинам расправиться с наглецом, причем это никак не отразилось бы на его чести. Кабинет был небольшим, этакая комнатушка пять шагов в длину и примерно столько же в ширину. Причем основное пространство здесь занимал стол заваленный различным барахлом, от в рулон карт до каких-то полупустых бутылок с мутной жидкостью, Сидевшись за столом седовласый и Кардых понял голову и вопросительно посмотрел на вошедших. И рай привычно вскинул руку в приветствии и замер. Порванное ухо, тонкая линия шрама, проходящая через всю левую щеку «Дядя Эгвар» Старый Аркад прищурил глаза и пару минут разглядывал юношу, словно не узнавая его. Затем его губы тронула легкая улыбка, и он выйдя из-за стола, крепко обнял Рая. "Эр, извини, старика. Не признал сразу. Уже три года тебя не видел". Он чуток отстранил от тебя племянника, окидывая того изучающим взглядом. "Вырос, стал настоящим воином". А ведь в последний мой приезд был еще совсем малокососом. Дядя. Ладно, ладно, рассмеялся тот и бросив взгляд на недоумевающего Усара, пояснил. Это сын моего младшего брата. Где ты его откопал? В паре рек от крепости Эрл. Он с товарищем и хранительницей стояли там По словам вашего племянника, и вот правил ваш брат для сопровождения юной девы в город Рагив. Ясно. Ладно, Тарк, можешь быть пока свободен. Однако к заходу солнца, чтобы был у меня с закладом. Слушаюсь. Усар стукнул себя сжатым кулаком по левому плечу. Но уходить и не торопился. Что ещё? Дегворон нахмурившись посмотрел на своего подчиненного. — Эрл, по непроверенным сведениям, Поступившим от вашего племянника, он встретился с отрядом огромцев в районе проклятого города. Что? Егор обернулся к Раю. Это правда? Да, дядя. Кивнул юный карт. Да что я Около 40 копий, Может, даже больше. Нам пришлось уходить по окраине проклятого поселения. Да простят меня боги. И враг испугавшись проклятья, не последовал за нами. К счастью, а также благодаря молитвам, сопровождаемой мною хранительницы, проклятие, похоже, обошло нас стороной. И Мы смогли уйти. Правда, мой друг немного пострадал. вам повезло. Иггор подошел к небольшому стрельчатому окну и несколько мгновений что-то рассматривал на улице. Затем вновь повернулся к Ираю и Обычно оранцы не настолько суеверны. Хотя поверь мне, племянник, проклятие действительно существует. Я сам видел нескольких воинов, которые умерли в страшных муках после того, как побывали в подобных местах. За какую то пару канв они из могучих бойцов превратились в немощные развалины, и ни лекари, ни хранительницы ничем не смогли им помочь. Ладно, Усар, передай командирам, что к заходу солнца у нас общий исход в главном зале. Слушайсь. Дождавшись, пока Тарк выйдет, Райне несколько минут пристально смотрел на своего племянника, а затем, вздохнув, указал на небольшое кресло, приютившееся в углу комнаты. А теперь садись и рассказывай то, что произошло в действительности". Юноша вздохнул и послушно уселся в указанное кресло. Дядя, как всегда, был прозорлив, это Эрай знал еще с самого детства. В те годы дядя подолгу угостил у брата, а Ираев в молодости не отличался особо покладистым характером и часто попадал в различные переделки, после чего приходилось оправдываться перед родителями, придумывая различные отговорки. однако в присутствии Эгвара И Это практически никогда не удавалось. Дядя видел его буквально насквозь. Парой наводящих вопросов, выводя мальчика на чистую воду, после чего Эрай частенько получал по ушам и долго дулся на своего родственника за оншле коварный план мести. это сейчас он видел всю глупость своих поступков и все понимал, а тогда Юникард усмехнулся своим мыслям и бросив взгляд на Эгвера, принялся за рассказ. Впрочем, вдаваться в подробности он не стал, пересказав все вкратце. От порученного ему задания до происшествия в проклятом городе. Дядя отвернулся к окну и несколько долгих минут молчал, лишь левое ухо изредка подёргивалось. Что говорило о том, что старый Кард взволнован полученными новостями. Эту привычку своего дяди я с детства. Тот всегда хотел от нее избавиться и постоянно старался контролировать сей невольный жест, Однако это не всегда удавалось. Ну что ж, решение я твоё одобряю, наконец сказал он, вновь поворачиваясь лицом к племяннику. Действительно, решить, кто твой спасенный, должны ищущие, только они определят дьявол он или воплощенное божество, а может просто отличающееся от нас существо, посланное в этот мир волей богов. К тому же ты мудро поступил, не открыв никому, кроме меня, истинную цели своей миссии. Вы так считаете, дядя? Эрайва вопросительно посмотрел на старого Карда. Да, Эгвар вздохнул. Понимаешь, Эр, Мы уже несколько кандов пытаемся найти, и уничтожить этот неуловимый отряд агронцев. Увы, безуспешно. Они постоянно нас опережают. Правда, в этом канве они еще ни разу не появлялись, и мы уже думали, что они ушли. Тем более, что в устье реки рядом с араги видели их корабли. однако, похоже, им наоборот доставили подмогу. — Если начнется война, они много бы могут натворить в наших талах. Но с другой стороны, зачем они объявились? Не проще было бы залечь и переждать, чтобы все успокоилось? "Но «Да вот это и я о том же", кивнул Экбар. "Сплошные вопросы. Однако пару дней назад один из наших отрядов наткнулся на убитого карда. Вот его знак". Дядя взял со стола И бросил араю металлическую треугольную пластину. Юноша поймал ее и принялся рассматривать. Круг с лучами посередине, как стилизованное изображение ока небесного огня. Внутри круга рука в латной перчатке, сжимающая меч. Парень перевернул пластину. Тай. Ты узнал? Мы вместе выезжали из города. Он один из гонцов к Квершитера. В отличие от меня, хотел сразу спуститься по реке Варагию. Для этого отправился в рыбацкую деревушку, что недалеко от столицы и Понятно. Эгвар нахмурился. Похоже, мои предположения начинают сбываться. Какие, дядя? да так. ушел от ответа тот. Лучше скажи-ка -то мне, племянничек, какой маршрут выбрали другие послы? Ну, юноша задумался пытаясь вспомнить все, что говорили другие гонцы на пирушке, устроенной по случаю отъезда. Если говорить откровенно, то не знаю. Вроде кто-то собирался последовать к примеру Тая. Тот один вообще хотел добраться до Хорта и попробовать морем. Его ещё смех подняли. Из-за огромцев торговцы почти не решаются ходить за мыс Кайда и корабля, там нужно ждать месяцами действительно глупо", заметил Эгвар, с задумчивым видом рассматривая висевшую на стене карту королевства. "Надеюсь, его отговорили?" Рай пожал плечами. "Не знаю, дядя. Среди всех посыльных я только Тая и знал. Да и то только из-за того, что пару раз сходился с ним на ристалище. дрался надо сказать, он неплохо, но до меня ему все же было далеко". "Надой «Ну, ну, еще бы", старый Картос смеялся. "Эрай-эрай, хоть ты и гонор у тебя совсем не убавилось. Надеюсь, хоть теперь ты не стараешься ввязаться в драку с любым, у кого на поясе висит что-то размером побольше кухонного ножа". Юноша почувствовал, как кончики в ушей задрожали, и он быстро отвел взгляд, стараясь не видеть насмешливых глаз дяди ладно. Главная проблема не в этом, Егор вдруг стал серьезным. — Рай, по моему мнению, агронцы в курсе, что величайший послал гонцов в крепость вершителей, и за всеми вами уже идет охота. Но как? удивился Рай, растерянно смотря на старого карда. Не знаю, покачал головой тот. Но этот факт И то, что их отряду удается в течение такого времени ускакать от наших дозоров, наводит на определенные мысли. Предательство, скорее всего, кивнул Эгбар. причем это кто-то из кардов. Не может быть, юноша мотнул головой, словно отгоняя от себя даже намек на подобную мысль. Но честь дядя с грустью посмотрел на племянника Елиж грустно усмехнулся. «Племянник, Неужели ты до сих пор думаешь, что карды это некая честь, совесть и сила нашего королевства? Разве ты не так? Удивился Рай с непониманием, смотря на брата отца. Олег не ответил, лишь вздохнул и вновь отвернулся к окну. Несколько минут молчали. Старый Карт что-то пристально рассматривал по ту сторону окна, а Эйра разглядывал карту, пытаясь прикинуть в уме свой дальнейший маршрут. Племянник, подойди-ка сюда", старый Карт поманил племянника рукой и, дождавшись, пока он встанет рядом, кивнул вниз. "Это там не твой, странный найдеёныш, с моими ребятами сцепился? Юный Карт глянул в указанную сторону. И мысленно выругавшись, рванулся было к двери, но рука дяди неожиданно преградила ему дорогу. "Погоди", бросил тот. "Хочу посмотреть, что произойдет дальше". Строение возле стены, около которого приказал ждать его эрай, оказалось каким-то подсобным помещением заполненным различным хламом. Кирк зашел внутрь и, убедившись, что тут никого нет, с огромным облегчением стащил с головы раскалившийся от солнца шлем. Вслед за ним внутрь зашла Ай и долго щурилась, пытаясь привыкнуть к полутемному помещению. Керк тем временем обнаружил у стены покосившуюся скамью и обессиленно плюхнулся на нее, вытянув гудящие ноги. Девушка несколько минут потопталась в проходе, оглядывая подсобку, точно проверяла отсутствие других выходов, из нее, и вновь вышла на улицу. Керк посмотрел ее в след и только саркастически хмыкнул. Похоже, все же его спутники не совсем ему доверяли. Хотя с другой стороны, куда ему бежать? Он грустно усмехнулся. Нет, конечно, была мысль вернуться в тот город, где его подобрали и попробовать разобраться с перенесшими его сюда воротами. Но вот только дороги туда он не знал, да и не особо верил, что одному человеку под силу разобраться в чужой технологии. В результате приходилось пока плыть по течению, в робкой надежде набрести на нечто такое, что позволило бы ему вернуться назад. Да пока придется привыкать. Кирк с тяжелым вздохом поднялся на ноги, пару раз присел, разминая руки и ноги, чувствуя, что организм постепенно приходит в себя. Вообще Он заметил, что восстанавливаться довольно быстро, и первые дни слабости, скорее всего, были последствием его переноса в этот мир. Да и память потихоньку но возвращалась, правда, с личными воспоминаниями все так же было туго. Кер подошел к дверному проему и, опершись причём на косяк, стал наблюдать за хранительницей, которая внимательно рассматривала лапу своего хогрунда, что-то вырезая у того промежуток когтей специальными щипцами. Скакун коротко рыкал, дергал ушами, но терпел. А едва Ай закончила процедуру, и отошла в сторону, лёгся на живот и принялся вылизывать лапу. С во взоре, косясь в сторону хозяйки, молодой человек пару минут разглядывал огромную кошку, которая закончив с лапой, принялась вылизывать свою шерсть и мотнул головой. Порой все происходящее казалось ему каким-то фантастическим сном. Хотелось покрепче ущипнуть себя, чтобы проснуться. Увы, в данной реальности это не помогало. Кирк вернулся назад и вновь устроился на скамейке, наслаждаясь внутренней прохладой подсобного помещения. Вновь нахлынули воспоминания и парню в который раз показалось, что еще какое-то мгновение. И он все вспомнит. Однако, раздавшиеся на улице голоса заставили его вынырнуть из пучин памяти, где тенью постоянно мелькала странная девушка с зелеными волосами. Кирк несколько секунд прислушивался к разговору, стараясь пробиться сквозь частокол незнакомых слов. Потом резко вскочился с скамейки и, подхватив лежащий на земле шлем, выскочил из подсобки. Какая у нас симпатичная гостья, да и еще одна. Ай резко обернулась и тут же склонила голову в приветствии, заметив подходящего карда в окружении нескольких воинов. Рада приветствовать достойнейшего. — Я тоже рад приветствовать тебя, хранительница. Позволь спросить, где твой карт? Ай хотела уже было ответить, но вовремя вспомнила, что по легенде, придуманной Эрайм, являлась не его хранительницей, а неведомого знакомого отца юного Карда. Далеко Эрл? — Меня к нему сопровождают юный карды по просьбе своего отца, который является другом моего господина вот она что. Значит, можно сказать, что ты пока ничья. Кард улыбнулся с каким-то жадным интересом, оглядывая Ай. Да еще такая молодая. Сколько тебе лет исполнилось, дева? «Семнадцать полных и три канва эрл. Да? Картобассоль вошел девушку вокруг. «Думаю, мой твой хозяин поступил беспечно, отправляя такую красавицу в сопровождении юного бойца. Такую, как ты, ведь могут отбить, бросив вызов твоему сопровождающему. Существует определённое правило, эрл, или вы забыли правило правила? Кардер смеялся, подмигивая своим спутником. — Знаешь, красавица, это в столице и других крупных городах их придерживаются. А у нас при приграничье все проще. Так что, думаю, я все же вызову твоего сопровождающего, тем более что моя хранительница стала уж слишком стара, да и надоело мне порядком. Кстати, Анар, вроде ты на нее постоянно засматриваешься? он хлопнул по плечу одного из пришедших с ним воинов, заставив уши того задрожать в смущении. Наи весело скрипнул зубами. Хранительница ее уровня не могла сама выбирать себе кардов. Несмотря на всю свою силу, к тому же этот воин действительно мог вызвать Рая до бой, особенно если этот вызов будет по всем правилам и разрешен двумя кардами, имеющими три имени. Конечно, еще сам Рай должен принять вызов но уж, зная его характер, Ай в этом не сомневалась. Примет, причем с большой радостью и огнем во взоре. Девушка мысленно застонала. Судя по виду стоящего перед ней карда, по его доспехам и манере держаться, это был воин довольно высокого уровня, скорее всего, с двумя именами. Песолы только надеяться, что Ирай не будет настолько глуп и покажет, что находится под защитой покрова, хотя рассчитывать на это явно не стоит. Значит, решено, дело. Кард подошел плотною И провел дрожащей рукой по ушам девушки, заставив их дернуться в плохо сдерживаемом гневе. Ты будешь моей. «Отойди!» Голос, приглушенный шлемом, заставил Айв вдрогнуть, а Карда не обернуться. «Отойди!» вернуться. А Кирк подошёл ближе и резким толчком руки буквально отшвырнул Карда назад, заставив того грохнуться на землю. Боги! ай мысли на одновременно попросив прощения за скверные мысли у светлых богов А Акард уже поднимался на ноги и в его глазах горел гневный огонь И еще бы! воин такого уровня бросивший вызов Карду может быть убитым на месте И никто даже слова против не скажет да и вообще только самоубийца мог бы поступить Подобным образом бойцы пришедшие с Кардом схватились за рукояти мечей, но тот жестом остановил их, презрительно кинул взглядом вставшего между ним и Айкерка, а его руки сложились в жест вызова. Тут уж пришло время удивляться хранительнице, по всем канонам он мог так не делать, а данный жест означал только одно в крепости Подобные разборки были запрещены особым приказом. Если, конечно, это было не обоюдное желание. Дай облегченно улыбнулась, похоже, им повезло. Тем временем Кард снова повторил свой вызов, и неожиданно для Ай Кирк, пристально наблюдавший за всеми движениями противника, сложил руки в подобном жесте. Ай закрыла глаза. Двигайся, двигайся, качай маятник. Ты не должен дать противнику шанс задуматься и наметить точку удара. Двигайся. Зеленоволосая девушка с огромными, почти в половину лица глазами взмахивает мечом, и начиная свое движение в завораживающем танце смерти. Клинок в её руках словно оплетает ее гибкое тело, извиваясь подобно змее, а танец ускоряется и ускоряется. В мгновении кажется, что сам воздух уже поет, расступаясь перед этой большеглазой богиней смерти. Танец резко обрывается, и девушка застывает посередине большого зала, а ее клинок сворачивается в знакомый черный брусок. А теперь ты Клинок серебряной рыбкой взмыл в воздух и звякнул о камень, идущий неподалеку дорожки. Карды тяжело дыша рухнул на колени и с ужасом посмотрел на замысловатого перед ним противника, стараясь понять, что за монстр скрывается за исцарапанной поверхностью старого шлема. Его друзья застыли в растерянности, не зная, чего предпринять. «Немедленно прекратить поединок!» Голос, в котором явственно изучали повелительные нотки, заставил всех обернуться. От пирамидального здания в их сторону шёл седовласый кард, за спиной которого маячила взволнованная физиономия Рая. Кирк медленно повернул голову, а его глаза в прорезях шлема недобро сверкнули, заставив Айв вздрогнуть, но он неожиданно коротко поклонился. И неторопливо вложил свой меч в ножны.